Как только кончилась церемония осмотра вещей, и я велел отнести их в мою крепость, мы стали совещаться, что нам делать с пленными, и не будет ли рискованно взять их с собой в плавание, особенно двоих по аттестации капитана неисправимых негодяев. По его словам, это были такие мерзавцы, что если бы он и решил взять их на корабль, то не иначе, как в качестве арестантов то есть закованных в кандалы с тем, чтобы отдать их в руки правосудия в первой же на нашем пути английской колонии. Словом, капитан был в большом смущении по этому поводу. Тогда я сказал ему, что если он желает, я берусь так устроить, что эти два молодца станут сами упрашивать нас, оставить их на острове. «Пожалуйста, устройте, я буду очень рад», — отвечал мне капитан. «Хорошо», — сказал я, — «сейчас я за ними пошлю и поговорю с ними от вашего имени». Затем, позвав к себе Пятницу и двух заложников, которых мы теперь освободили, так как их товарищи сдержали данное слово, я приказал им перевести пятерых пленников из пещеры, где они сидели, на дачу, но отнюдь не развязывая им рук, и там дожидаться меня.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 и, наверное, занялись бы разбоем, если бы по воле провидения не упали в ту самую яму, которую вырыли другим. Я сообщил им, что по моему распоряжению корабль был захвачен и приведен на рейд. Их же новый капитан получил заслуженное возмездие за свою подлость. Вскоре они увидят его висящим на рее. Затем я спросил у них что они могут сказать мне в свое оправдание, так как я намерен казнить их, как пиратов, на что имею полное право по занимаемой мною должности. Один из них ответил за всех, что им нечего сказать в свое оправдание, но что капитан обещал им пощаду, и потому они смиренно умоляют меня оказать им милость оставить их в живых. «Право не знаю, какую милость я могу вам оказать», — сказал я им. «Я решил покинуть этот остров со всеми моими людьми. Мы уезжаем в Англию на вашем корабле. Капитан говорит, что взять вас с собой он может не иначе, как закованными в кандалы, с тем, чтобы по прибытии в Англию предать вас суду за бунт и измену. А вы сами знаете...» что за это вам грозит виселица. Итак, едва ли мы окажем вам благодеяние, взяв вас с собой. Если хотите знать мое мнение, то я посоветовал бы вам остаться на острове. Постарайтесь устроиться здесь. Только при этом условии мне дано разрешение уехать отсюда. Я могу помиловать вас. Они с радостью согласились на мое предложение и очень благодарили меня, говоря, что, конечно, лучше жить на этом острове, чем воротиться в Англию только за тем, чтобы попасть на виселицу. Капитан сделал вид, будто у него есть возражения против моего плана, и он не решается оставить изменников. Тогда я, в свою очередь, сделал вид, что рассердился на него. Я сказал ему, что они мои пленники, а не его. Я обещал помиловать их и сдержу свое слово. Если же он не находит возможным согласиться со мной, то я сейчас же выпущу их на свободу, и тогда пусть он ловит их сам, как знает. Пленники еще раз горячо поблагодарили меня за заступничество, и таким образом дело было улажено. Я приказал развязать их и сказал им, «Теперь вступайте в лес на то место, где мы вас забрали. Я прикажу оставить вам несколько ружей, порох и патроны и дам необходимые указания на первое время. Вы можете очень недурно прожить здесь, если захотите».